Глава 15. Аль-Максум Аль-Максум Аль был выход самой старой нубийской семьи, которая смешала свою кровь с завоевавшими нубио-арабами. Его прадед был купцом, потом основным ремеслом его потомков стала работорговля. Ей уже занимались и до сих пор. Эмин Паша, ставший губернатором недавно, захваченной египтянами провинции Экватория, в состав которой входил весь Южный Судан, запретил работорговлю. Выходить из старой еврейской немецкой семьи, что проживала в Австрии, он стал культивировать своих подданных, причём весьма своеобразно. Одним из новых нововведений стал запрет на работорговлю. Этим были весьма недовольны как сами арабы, так и арабоязычные граждане новой провинции. Недовольные притеснениями со стороны новых хозяев, а также фактически безнаказанному ограблению негритянского населения со стороны поработителей, проводившихся под лозунгом «Они немирные туземцы, а агрессивно-ворождебные», вспыхнуло восстание против захватчиков. Сначала среди мусульман, а потом и среди негритянских племен. Альмаксум ловил в своем городе ньялла восставших, надеясь выслужиться перед Эмин-Пашой. Но вскоре понял, что тот проигрывает. и его никто не поддерживает среди населения. Ну а потом были тайные переговоры с ним, Аль-Максумом, местной элиты и купцов, как его города, так и небольшой кучки приглашённых уважаемых работорговцев из других городов. На этих переговорах ему доходчиво объяснили, что он не прав. и надо бы обратиться лицом к истинной вере, и Аллах обязательно поможет, но, ну, по крайней мере, не накажет. А если всё будет идти, как и прежде, в союзе с Эмин-Пашой, то кто-то имеет риск проснуться уже без головы. Засыпал с головой, праздно почёсывая густую бороду, подарок от предков арабской крови. Глядь, а на утро она уже лежит рядом с телом, задрав окровавленную бороду кверху и вытарящив мёртвые глаза. Такое положение дел не устраивало Али Максума, и он согласился с предложением уважаемых людей. В течение полугода он воевал, и всё это время его не оставляла мысль о мести дерзкому негру, что подорвал его авторитет как воины и правители. За успехи в боях против англо-египетских войск он получил от Махди почётный титул Эмира и, наконец, получил возможность реализовать свою месть. Собрав большой отряд в тысячу копейщиков, лучников и мечников и имея даже на вооружении десяток винтовок, правда, очень старых, он отправился в карательную экспедицию. Вся эта затея была не просто его прихотью, а была профинансирована его новыми друзьями. Слухи о наличии у безвестного чёрного вождя качественных алмазов давно уже распространились в узкой среде профессиональных грабителей. Экспедиция не задалась почти сразу, успешно пройдя свои территории. Они вышли к пологим горам, заросшими джунглями, оставив ближайшей деревне погонщиков и вьючных животных. Они были вынуждены спешиться и все свои вещи и запасы нести на себе. Перед самыми джунглями их ждал неожиданный сюрприз в виде выбеленных солнцем и объединенных муравьями до самой кости скелетов и черепов, сложенных в замысловатую и зловещую конструкцию. Воины по стали молиться и отгонять от себя злых духов. Не иначе, сам Шайтан зачал его в воду, проговорил Альмаксум, разглядывая плод изыскренной черной фантазии. Черный юмор, что вложил в это сооружение Иван, он не понял, но сам посыл без сомнения оценил. Никто не хотел идти дальше, все смотрели на брачную арку. В ярости Альмаксум выхватил свою винтовку и начал стрелять по адской фантазии. Его поддержали и его подчиненные, вооруженные аналогичными винтовками. Пули пробивали старые черепа, разламывали в пыли скрепленные между собой кости и, наконец, повалили всю конструкцию на землю. Первым сдался верблюжий череп, что смотрел на жалких людишек свысока, находясь на самом верху чёрной арки. Издав треск, он свалился первым, а потом уже и все остальные части жуткого сооружения. Альмаксум с товарищами ещё долго пинал и разбивал старые кости, в бешенстве сыпля проклятиями и ругательствами. Наконец он успокоился, и каратели или охотники за рабами, а то и вовсе разбойники, двинулись вперёд, зайдя под своды диких и неизведанных джунглей. Мрачное настроение оставило его людей, но тут, то там иногда раздавались приглушённые шепотки. Они продвигались по джунглям, идя одной длины, как змея, колонной. Впереди идущие пробивали дорогу широкими мачете и короткими саблями, отдалённо напоминающими фальшоаны. Итогом этого стала широкая просека с уныло торчащими отрубленными ветками деревьев, разрубленными лианами, брызгавшими своим зелёным соком и отвратительным резким запахом свежесрубленной разнообразной зелени. По всей этой гадости ползало бесчисленное множество насекомых, что взяли привычку кружиться над колонной, выбирая наиболее вкусных и непременно жали их. А некоторые даже надеясь отложить у них под кожей свои личинки. Напрасно, напрасно. Но то и дело раздавались ругательства на разных языках, причём самые чёрные. Жара, духота и влажный воздух висели над колонной. День прошёл без происшествий, а вот вечер и ночь не прошли для экспедиции бесследно. Пока лучи солнца освещали всех врагов, с ними справлялись. Сшибали многочисленных и разнообразных ядовитых змей с деревьев, вроде зелёной мамбы и чёрного аспида. Отмахивались от ядовитых насекомых. Вечер принёс долгожданную прохладу и проблемы. Появились первые пострадавшие от укусов змей и насекомых. На земле невозможно было спать, несмотря на видимое отсутствие насекомых и пересмыкающихся, буквально через полчаса после того, как человек ложился на землю, все уже кишмя кишело ими. Не помогали ни конские попоны, ни кошма, ни коврики. Утром отряд имел уже несколько человек укушенных и больных. К обеду один из них скончался. На следующий вечер тактика отдыха на голой земле была изменена на тактику выжженной земли. каратели мы или кто? Это помогло, но проблемы перешли на следующую стадию своего развития. Дикие звери уходили от места продвижения колонны, их недовольный рык или визгливые крики звучали только ночью и в отдалении. Но не зверем единым живы были джунгли, в них оказался и человек, а где человек, там проблемы от других человек. Пришли эти проблемы и к Вдруг, откуда ни возьмись, прилетело несколько миниатюрных стрел и впились в незащищённые шеи идущих последними воинов. Через пару минут оба тихо скончались, кинувшиеся в джунгли воины, Потеряли ещё двоих убитых, но так никого и не поймали. Теперь такие нападения стали постоянными, и днём, и ночью, в обед, и утром, из-за густой листвы прилетали небольшие стрелы и впивались в незащищённую часть тела воинов. Сами по себе раны были не опасными, опасным был яд, нанесённый на наконечник. И не просто опасный, а смертельный. Так продолжалось три дня, пока один из отрядов не подловил нападавших и смог захватить одного из них в плен. Это оказался низкорослый представитель негритянского племени пигмеев. С помощью знаков и отдельных слов, а также пыток, Альмаксум допросил его. Он особо не сопротивлялся и рассказал, что его племени договор с вождём чернокожих по прозвищу Мамба. И они свято бледут эту договорённость и будут нападать до тех пор, пока не уничтожат все войско, либо не погибнут сами, но не отступят никогда и, несмотря ни на что, сдержат данное слово. Такая решимость повлияла на всех присутствовавших, Дальнейшее истязание пигмея не принесло никакие плоды. Он словно отгородился от физической боли, успев закинуть себе в рот небольшой зелёный катышек и разжевав его. Даже когда ему отрубили голову, она продолжала смотреть на этот мир спокойным взглядом Будды, прощая все грехи его мучителям. Ночью возникли проблемы с выставлением часовых. Никто не хотел заступать в ночь, так как утром половину из них находили мёртвыми. На седьмой день началось дезертирство. Более ста человек было потеряно только убитыми, а ещё были больные, укушенные змеями, что словно сбесились и жали всех подряд. По него ли закрадывалось в голову, что Мамба недаром носил такое прозвище и мог заключить договор о защите и со змеями. Эти слухи расползались по экспедиции как заражение, деморализуя и расхолаживая воинов. Стали слышны крики о том, что удача отвернулась от них, они прокляты чёрным колдуном, и надо бы возвращаться обратно. Пришлось казнить парочку самых крикливых и трусливых. Их отрубленные головы с выторщенными в ужасе глазами украсили обломанные сучья окрестных деревьев, и изрядно уменьшившийся отряд двинулся дальше, увеличив темп продвижения по джунглям, сменяя пробурающихся сквозь джунгли воинов каждые полчаса. После казни дезертирство увеличилось в разы. Если раньше убегали по двое-трое, то теперь целыми небольшими отрядами по 20-30 человек. Самое обидное, что до выхода из джунглей оставалось два дня ходу. Наконец, на десятые сутки они выбрались из зеленой массы растений, что заполонила собой небольшие и невысокие горы. Два сутки на отдых, Альмаксом приступил к инвентаризации имущества и людей, что оставались у него после перехода через джунгли. Положение было печальным: из тысячи воинов, что начали с ним поход, у него осталось шестьсот с небольшим человек, из них больше ста были больными. Пришлось организовывать временный лагерь. и оставлять в нём всех больных и охрану для них из лично преданных ему людей, чтобы не дали сбежать всем оставшимся обратно. В итоге в набег он смог взять только 450 воинов. С ними же он и напал на Быр и окрестные деревни. Здесь ему поневоле пришлось разбивать воинов на мелкие отряды и посылать их в разные стороны, распыляя свои силы. Но противостоящее ему количество воинов в Быре было смехотворным, и он легко захватил его, несмотря на ожесточённое сопротивление его защитников и потеряв чуть больше десятка воинов. Но ну, потом, потом начались проблемы, глубину которых он осознал намного позже. Поняв из допроса пленных, что мамба ушёл в поход, забрав с собой всё своё войско, он решил, что его главный город они смогут взять так же легко, как и быр, и взял с собой минимально необходимое для этого количество воинов. Всего он взял с собой 320 человек, 50 из которых оставил потом охранять рабов. Алмазов, кстати, он так нигде и не нашёл, как не старался. Допрашиваемые негры твердили, что ничего об этом не знают, а показанный им необработанный алмаз был им незнаком, и они никогда не видели и не находили ничего подобного. После того, как он захватил быр и все окрестные деревни, а также разграбил все предместья Баграма, допросив не один десяток пойманных рабов, он понял, что Мамба, если и врал, то слегка. И о том, где он взял эти алмазы, знает только он и больше никто, а значит и делать здесь больше нечего. Осталось только захватить и разграбить его город, и можно возвращаться во Освояси с чувством исполненного долга. Итогом этого решения стало поражение, тяжёлое ранение и тягостный отход. Всего в последней битве из 300 его воинов выжило 170, и многие из них продолжали умирать от полученных ран. В этом страшном сражении он чуть не погиб, схватившись в рукопашную даже не с воинами, а со стариками, подростками и женщинами. Особенно ему запомнилась высокая стройная женщина с гордой осанкой, что бесстрашно бросилось на него, рубя всех вокруг своим мачете. Он убил её. Впоследствии ему рассказали, что это была единственная жена Мамбы. Что ж, можно сказать, что его личная месть была реализована, и, несмотря на полученную рану, он выжил, а вот жена Мамбы нет. Отступив, он, соединившись в Быри со всеми отрядами, посланными для поимки рабов, отправился назад, гоня перед собой стадо домашних животных и рабов, нагруженных награбленным имуществом. Ещё через неделю он соединился со своим отрядом, оставленным у границы джунглей. В саванне он потерял умершими от раны яда 18 человек, не выдержавших тяжёлого перехода. У него осталось 152 человека, ещё 135 ждали его во временном лагере, остальные из оставшихся больных умерли. Отдохнул сутки, он повёл свой куцый отряд, состоящий из 287 человек, снова в джунгли. Рана беспокоила, постоянно напоминая о себе болью. Если бы не она, то он бы вернулся. и снова напал бы на Баграм, во главе даже сотни воинов, потому что он чувствовал, что до победы оставалось совсем чуть-чуть. Но в данный момент игра не стоила свеч. Он не знал, что если бы он вернулся, то уже не коптил бы это небо своим дыханием, а успокоился в красной земле африканской саванны навсегда, а скорее всего даже не на земле, а на дереве, терзаемый пернатыми падальщиками. Но судьба дала ему шанс выжить, и ещё пожить, борясь за власть. Обратный переход дался намного легче. Дикие каролики не препятствовали его отряду. Видимо, мамба заключил с ними соглашение никого не пропускать в сторону его территорий, а про возвращение вражеских отрядов ничего не сказал. А может, они решили, что раз охотники за рабами возвращаются обратно, значит и вождь чернокожих уже мертв. А это значит, что их соглашение потеряло всякий смысл с его смертью. Этого он не знал, но нападения на его отряд прекратились. Обратно они шли по той же просеке, которую прорубили, когда шли сюда. Джунгли уже смогли частично восполнить потери. И поэтому оставшийся домашний скот пришлось зарубить и накормить мясом даже рабов. Дальше пошли налегке. В отличие от пигмеев, змеи не собирались благодушничать. И также, проявляя свою подлую натуру, как и раньше, кусали всех подряд, не разбирая, кто здесь воин, а кто раб. Через десяток суток его отряд уже насчитывал не 287 человек, а 280, но это всё равно было намного лучше, чем он ожидал. Выйдя из джунглей, он направился в нелу подгоняя рабов. Поход можно было сказать, что был удачным, если бы не потеря. Потерять три четверти отряда – это было чересчур, и ему предстоял непростой разговор со спонсорами похода. Одно радовало – его рана стала затягиваться и зарубцовываться прямо на глазах. Ничего, после продажи рабов он снова завоюет расположение как соратников, так и великого Махди. А там и подтвердится его титул эмира. А дальше… дальше недалеко и до руководства всей провинции, который может получить статус султаната или эмирата. А он станет не просто эмиром, а великим эмиром. Ньяла встретила его ликованием и удовлетворенными взглядами его многочисленных жен, что не скрывали свою радость при виде его. Иначе, если бы он погиб, их ждала бы незавидная участь быть проданными в услужение. И только самым красивым из них был бы предоставлен шанс снова занять место в Гареме, дабы услаждать взгляды и чресло следующего хозяина. Отбросив ненужные мысли, он отправился на встречу с элитой города. Машинально поправив матерчатую повязку на своей почти зарубцевавшейся ране, он вошёл в караван-сарай, где была назначена ему встреча. Встретили его нерадостно, даже скорее враждебно. Местный ставленник Махди уже был в курсе всего произошедшего, особенно того, что вернулись, мягко говоря, не все, и первый его вопрос был «Где наши воины?» «Почему вернулось так мало?» «Не все воины оказались барцами, многие показали себя трусливыми зайцами и уподобились гиенам, бросив войско и своего предводителя», ответил Альмаксум. «Так может, предводитель не блистал храбростью и не бросался на жалких дикарей, как лев, а поджав свой хвост, прятался за более храбрыми, пусть и гиенами». Альмаксум распахнул полы своего походного халата и продемонстрировал свою ещё не зажившую рану. «Не всеми ранами можно гордиться», — заметил посланник, снова уязвив его. «Эта рана получена в бою!» «В бою с кем? С женщинами-стариками? Тогда у каждого из нас вся грудь в шрамах, и не только грудь. Многие из нас пролили кровь в борьбе с юными девицами, и не единожды», — с насмешкой сказал посланник. Кровь бросилась в лицо аль -Максума. и он, сжав до судорога руку на эфесе сабли, еле сдержался, чтобы не вытащить её и не разрубить наглому, Ибн нкал бы его голову. «Идите и займитесь своими людьми и рабами, чтобы они не передохли перед продажей». Шариф аль -Максум.